Глава 33. «Вот эти бумаги нужно срочно подписать. Я вошла в кабинет Мары и протянула папку». Девушка оторвалась от ноутбука и взглянула на документы. Кивнув, она выдохнула и поморщилась. «Скорее бы праздники!» Пробормотала, потянувшись за папкой. «Мара, теперь только так, раз мы почти проднились. С замиранием сердца ждала, когда начнутся выходные» и она наконец-то сможет провести несколько дней наедине с мужем». Они помирились и, кажется, взошли на новую ступень отношений. Все ладилось, да так, что Никольский согласился сбавить обороты по контролю, безоговорочно подписывался на новые задумки жены и даже не ворчал, когда мы приняли нового секретаря. Алла была специалистом, которому мы безоговорочно доверяли. «И, кстати, она подкинула мари идею». Которую девушка решилась реализовать наравне с остальными задумками. Поэтому мы торопились с последними подготовками, чтобы после праздников запустить новый проект. Теперь в спортивной школе будет отдельная секция для девушек и женщин, которые хотят научиться самообороне. Мара уже подыскала специалистов, которые могли не только обучать приемам, способным защитить от нападений, но и вести психологическую подготовку. Страх порой сковывает нас и для молниеносной реакции недостаточно ни опыта, ни знаний, а внутренний блок вовсе может сыграть злую шутку. Так происходило со мной, когда Толик увел ребят из дома, запудрив тем мозги. или же благодаря помощи Роберта и поддержке Дарины мы смогли их отыскать. А я не лишилась рассудка от страха за детей. «Все-таки горы, снег и лыжи?» Мара согласно кивнула. «О, да, и главное, домик для двоих». Я думала, ты хотела на море. Хотела, а потом подумала, что было бы неплохо уединиться где-нибудь. Чтобы только мы. Один на один и природа. Витя надо расслабиться. Он за этот год изнервничался. Да и я хороша, перегрузила себя. Я усмехнулась. Тогда постараемся вам не мешать. Ой, Маш, вам тоже будет не до нас. Купальник докупила? Кое-что выбрала из имеющегося гардероба. Остальное придется докупать. «Как раз сегодня поеду с подругой», — пробумнила, присаживаясь на посетительский стул. Когда-то с этого стула начиналось мое знакомство с Марой, со школой и Робертом. Наше новое знакомство. Так и не разобрала коробки. «Времени нет», — пожала плечами. «Кто же знал, что переезд так выматывает?» Совсем недавно я сдалась под напором Громова, и мы переехали в огромную квартиру Роберта. Свою ипотечную я решила сдавать в аренду пока не придумаю, что с ней делать. Да и доход от сдачи будет покрывать выплаты по ипотеке. Правда, Роберт то и дело предлагал закрыть ипотеку, ибо для него это мелочи, но к такому я еще не готова. Годы самостоятельной жизни оставили неизгладимый отпечаток в памяти. Возможно, я когда-нибудь привыкну. Прямо я осознаю, что рядом со мной появился человек, который умеет и может заботиться о нас. Но пока все сложно. Завидую терпению Роберта. Оно у него безграничное. Зато мальчики счастливы. Добавила Мара. Конечно. Всплеснула руками, расхохотавшись. У них же теперь отдельные спальни, огромный телевизор, игровая приставка, комната с тренажерами и две собаки. Я сойду с ума. Надеюсь, от счастья. Покачав головой, зажмурилась. Хотелось бы действительно оставаться счастливой. Но Лай, Гомон и Бас Роберта Чуток меня выматывали. «Сложно, но я стараюсь», — Приглушенно ответила. «Я привыкла все тянуть на себе. Знаешь, когда утром кофе сварен, ребята самостоятельно проснулись и умылись без моей подсказки, а вечером уроки сделаны, немного выбивает из привычной колеи?» Роберт многое взял на себя. «Согласись, он чудо». «Да, восьмое чудо света». Улыбнулась, припоминая, как утром просыпалась в его горячих руках. «Маш, у вас все получится, я в тебя верю, ведь даже у меня получилось, хотя у Вити такой характер!» Мара закатила глаза и громко вздохнула. «Что не позавидуешь?» «Догадываюсь». Про Виктора Никольского можно было часами говорить, и Мара порой вдавалась в подробности. Но сегодня главной темой оставалась я и скорый отлет в теплую страну к Синему морю. Так, держи, вроде бы все. Спустя несколько минут, пока Мара подписывала срочные документы, а я делилась предстоящими сборами, она вручила мне папку. «Кстати, этот надоедливый глист должен подъехать, с робом что-то обсудить. В общем, увидишь его, скажи, что у меня чертовски серьезный разговор, и я очень-очень занята». Аллу предупредила, но ты же знаешь, он мертвого может заболтать, а она девушка неподготовленная. Поняла, чтобы к тебе не ногой. Ага. Фыркнула Мара, откидываясь в кресле. Скользкий тип, бррр. Не волнуйся, возьму весь огонь на себя, если встречу. Подбодрила начальницу и вышла из кабинета. Алла приняла документы и обещала их отправить с курьером. А я вернулась к себе, по пути так и не встретив Луку. Интересно, когда Мара наконец перестанет так реагировать на парня и не признает, что каким бы он скользким типом ни был, толку от парня оказалось больше, чем вреда. Закончив с текущими делами, освободилась сегодня намного раньше обычного. У нас с Дариной был запланирован шопинг, который я не имела права пропустить, так как подруга грозилась вытащить меня силой, если буду отнекиваться. Поэтому, собравшись и подхватив сумочку, спустилась и вышла из школы. В лицо ударил морозный воздух. Дарина ждала меня у входа, мило беседуя с Робертом. Оказывается, он опередил меня буквально на пару минут. «О, вот и она! Ну, Машка, ты капуша! Я тут жопу отморозила, пока ждала». «Дарин!» Роберт хохотнул. «Значит, за покупками?» Проговорил он, искоса поглядывая на меня. «Да, ты видел ее купальник», — обратилась она к Роберту. «У бабулек и то повеселее, чем Машкины труселя». «Ну, Дарин...» «Так, не Даринкой мне. Покупаем тебе секси-наряд. Кое-кто одобрил. И вообще, помнишь, я же говорила, что вы съедетесь до конца года. Так что кто-то мне проиграл». «Мы не спорили». Пробормотала я, но Дарина отмахнулась и загадочно подмигнула но вот дальнейшая ее реакция меня позабавила и взволновала. Устремив хищный взгляд карик глаз мне за спину, она примолкла и втянула воздух расширившимися ноздрями, как дикий зверь на охоте, за миг до нападения. Обернувшись, я уставилась на луку. Тот, прижав к уху телефон, выходил из школы, попутно запахивая пальто. Кажется, пытался прорвать оборону Мары, но та так его и не пустила. Роберт тоже заметил прищур Дарины и среагировал, обернувшись и устремив взгляд на парня. Тот как раз убрал смартфон в карман и направился к нам. Подруга наклонилась ко мне и шепнула. «Машунь, кто это?» «Это Лука». Пробормотала Яну договорить мне не дали. Точнее, я не успела, потому что блондин приблизился и заговорил с Робертом, сообщив, что с Марой ему не удалось увидеться. Какие-то очень важные переговоры. Казалось, в его голосе проскользнуло раздражение, но он умеючи его прятал. Зато кое-что не могло не остаться незамеченным. Дарина выпрямилась, поиграв бровями, и протянула руку, прежде чем мы успели ее представить. Ох, ну и хватка же у нее. «Привет, я Дарина, лучшая подруга Марии». «Так, идет с козырей». «Лука?» Парень немного опешил, но быстро собрался и пожал ее руку. Дальше вступил в разговор Роберт, поддержав спонтанное знакомство. Я же стояла будто в стороне и не переставала удивляться тому, как подруга ловко захомутала парня. Бедняга, если бы он знал, кто расставлял на него капкан. Усмехнувшись мыслям, пожелала тому удачи, ибо с Дарины иначе никак, и подхватила Роберта под локоть. «Можно на пару слов?» Он кивнул, и мы отошли от лисицы и зайчонка. «Маш, она же!» Роберт изумленно изогнул бровь, наблюдая за парочкой, которая удачно гармонировала друг с другом. Со стороны нам отчетливо виделась экзотическая внешность Дарины, ее смуглая кожа, на которой едва проступал румянец от холода, мелкие кудряшки, выбивающиеся из-под шапки, алые губы, изгибающиеся в коварной улыбке, и лука, белокожий с прозрачно-голубыми глазами и тонкими губами, будто и не янь. «Да, — Да-да, то самое, — прошептала я. — Не будем мешать Дарине охотиться, пусть развлекается. Роберт хохотнул, похлопав прохладными пальцами по моей ладони. Отвернувшись от интересного представления, разворачивающегося на парковке перед школой, он полностью сосредоточился на мне. — Так о чем хотела бы говорить? Да так, пожала плечами. — То есть? — Не будем им мешать. Дарина отмечает этот Новый год в одиночестве, так что... Роберт кивнул, понимая мой намек. «Мне уже жаль, парня». Выкрутится, если не дурак», — хмыкнула я. «Пожелай ему удачи». «Она ему пригодится». Будто, читая мои мысли, пробормотал Роберт. «Значит, по магазинам? Мне ребят забрать после занятий?» Сердце сжалось в груди, если не затруднит. Пролепетала, с трудом сдерживаясь от слез. Что-то расчувствовалось в последнее время. Готова рыдать от любого слова. «Маш, мне никогда не будет сложно. Кстати...» Загадочно произнес, наклоняясь ко мне. Я напряглась и взглянула в омуты, в которых пропадала раз за разом. Магия какая-то, не иначе. «Документы готовы». «Что?» Роберт вместо ответа рассмеялся. «Но мне казалось, там волокиты...» Когда есть связи и деньги, некоторые вопросы решаются очень быстро. Подмигнул он, а я, как лишенная, рассмеялась. «Неужели? Да быть такого не может!» Все может быть, Маш, главное — захотеть!» Одобрительно кивнул, переплетая наши пальцы. «Так что теперь Громовы. Антон Робертович и Андрей Робертович Громовы. Как тебе звучит?» «Я не верю» до сих пор не верю». «Маш». М -м? Протянула, возвращаясь в реальность. «А ты хотела бы изменить фамилию? Мне не нравится, что тебя хоть что-то связывает с этим». Пренебрежительно бросил он, все еще злясь на моего бывшего мужа. К Толику я не испытывала ничего, но Роберт ревновал. «Я могу подумать?» «Нет». Покачав головой, Роберт наклонился и поцеловал. Мороз щипал наши лица. За спиной слышались голоса, но весь мир будто сосредоточился здесь, между нами, в наших руках и сердцах. И когда перестала хватать воздуха, я взглянула на самого лучшего человека на свете, и мои губы дрогнули в простом, но таком счастливом для нас слове «да».